Цель – банда крестил Митры. Подробности заказа мне неизвестны, потому что заказчик Ехимира Кагатия попросил, чтобы он рассказал детали только приличной личной встрече с пауками. Мне известно лишь, что в его банде намечается бой сегодня в полдень с другой такой же крупной бандой в Митре. Видно, ему нужна помощь и поддержка в этом бою. Но подробнее ты узнаешь уже на месте, координаты я тебе уже скинул. Но ну, наконец-то мне можно будет оттянуться на славу. Потасовки банд всегда заканчиваются кровавой расправой. Здесь-то я вдовольно сложусь процессом. «Буду отрывать головы налево и направо, от банды противника моего заказчика не останется и мокрого места. Интересно, они вообще в курсе, что против них будут пауки?» «Если да, то это весьма смело для них, выходить на бой против нас». «Это будет здесь?» – спросил Дэнни. «Координаты верные, да, это здесь», – ответил я. «Фу, что за клоповник!» – противно выразился Макинтош. «Мы стояли посреди автомобильной свалки, воняло здесь, будь здоров». Все потому, что это место натурально притягивает к себе всех бомжей из блестящих районов Митры. Они тут живут, моются, дрочат и трахаются между собой, не стесняясь других. Зрелище мерзкое. Кроме нас здесь уже собралось несколько представителей мафиозных кланов. Вижу несколько человек из крысороев, узнал их по броскому панковскому прикиду. По их джинсовкам с шипами и цветным волосам их явно ни с кем не спутаешь. А также человека четыре из клана моих любимых лоботрясов. «Киберепланты, потрёпанные шмотки, грязные рожи и татуировки. Всё при них. Остальных я не знаю. Скорее всего, они не настолько известны, как двое других, которых я перечислил». Я вытащил свой прибор для инъекции неона, готовый убивать. Перетянул автоматическим жгутом руку и ввёл препарат в вену. Глубоко выдохнул и расслабился. «И как тебе?» – спросил Дэнни, указывая на мой стимулятор. «Неон? Ну да. Крутая штука. Никогда не чувствовал себя настолько живым, как сейчас». «Помогает?» «Да», – кивнул я. «Благодаря ему я могу отключать страх в своем сознании, давая волю безмерному потоку спектра». «Контролируешь его?» «Покручь тебя», — возгордился я. «Да неужели?» — посмеялся он. «Бля, последняя банка пива закончилась!» Недовольно вклинился Макинтош, допивая последней капли. «Я успею сгонять за еще одной?» «Нет», — приказал я. «Сиди уже на месте, с минуты на минуту к нам должен подойти заказчик». «Сука!» — фыркнул он в ответ, достав свой пистолет. «Я выпил две банки, этого слишком мало, чтобы меня торкнуло, а без бухла я могу промахнуться!» Я закатил глаза. «Кстати, никто не имеет желания кинуть меня». «В каком смысле?» – спросил Дэнни. «Вчера я выполнял заказ вместе с Хирой и Ежом, и они пытались кинуть меня на бабки, отказавшись выполнить заказ». Хм, «Мне, по-твоему, делать нечего?» – Ухмыльнулся Дэнни. «Если это приказал нам работать вместе, значит, так и должно быть». Я посмотрел на Макинтоша. «Чего ты на меня смотришь?» – насторожился он. «Мне в целом все равно. Заказ есть заказ. Деньги никогда лишними не бывают». «Ты будешь нас курировать?» – спросил Дэнни. «Да». «Ну вот и славно». Через пару минут мы заметили, как к нам из-за угла подбежал молодой парень лет шестнадцати. Он был одет в школьную форму и имел замысловатую прическу на голове. Его взгляд казался встревоженным и неуверенным, будто он чего-то боялся. «Вы пауки?» – спросил парень. «Да», – ответил я. «Меня зовут Ехимира и Это я заказчик». «Забавно». «Я Алекс. Это Дэнни, а вот этот парень Макинтош. Ну рассказывай, Ехимира, в чем весь сыр-бор?» «Такое дело, скоро начнется бой между двумя бандами Крестил Митры и Слуг Бессмертных. Я состою в первой из них. Бой будет на кулаках. Он определит, какая из банд встанет во главе другой». «Так», – заинтересовался я, – «нужно уничтожить противников вашей банды или, может, запугать их, поубивав половину из них?» Все куда хуже», – начал переубеждать он меня, – «в этом бою никто не должен умереть». «Иначе глава моей банды может потерять рассудок и в будущем превратить ее в преступную группировку. Я хочу оставить все как есть, чтобы мы были простой байкерской бандой, поэтому вы должны проследить за тем, чтобы во всей этой потасовке обошлось без жертв». «То есть ты хочешь сказать, что я никого не могу убить?» Злобно спросил его я, близко приблизившись к его лицу. «Да?» — ответил он, нервно сглотнув. «Сука, да ты издеваешься!» Я резко схватился двумя руками за его рубашку и с легкостью оторвал его от земли. «Эй, Алекс, успокойся», — положил мне руку на плечо Дэни. «Отпусти парня». «Я который раз уже проебываюсь с этим неоном и использую его по беспонтовой!» «Алекс», — настоял он. Я посмотрел на парнишку, а у него уже проскакивали слезы на глазах от страха. «Ладно», — отпустил я Ехемира. «Без жертв так без жертв. Какой план?» «Я не знаю. Доверюсь вам». «Тогда будем стоять здесь наблюдать. Если что-то пойдет не так, то вмешаемся». Понятно. «Слушай, а почему здесь собраны представители других крупных кланов города?» – спросил я Ехимира. «А они просто смотрящие», – ответил парень. «Они следят за тем, чтобы бой проходил по правилам, только в рукопашную, без холодного и огнестрельного оружия. Плюс они присматриваются к бандам, и в случае победы одной из них они могут предоставить свою материальную поддержку после боя». «Ясно», – кивнул в ответ я. Ворота с одной и с другой стороны свалки отворились, и оттуда стали выходить пару сотен ребят в черных рубашках и брюках, а другие в джинсах и серых толстовках. И все эти ребята оказались... Карликами? «Серьезно?» Посмеялся я. «Весь твой клан и клан твоих врагов — это кучка карликов?» «Ну да», — апатично ответил Ехемира. Мы с пацанами стали дико угорать от того, как на наших глазах стали пиститься стенка на стенку две сотни карликов. Они так смешно махали своими маленькими ручками, делая это со всей злостью и агрессией. Они выбивали друг другу зубы, откусывали уши и дергали за волосы. Но самое забавное было наблюдать, как некоторые из них махали ногами и от потери равновесия падали на землю. После чего их ногами запинывали другие карлики. Бой был ожесточенный и напряженный. Ехимира очень переживал за своих товарищей, поэтому вступил в схватку сам. Нескольких карликов он смог раскидать, но не успел наглянуться, как на него накинулось сверху с десяток, повалив его на землю. Он пытался отбиваться, но все было тщетно. По его лицу прилетало маленькими и пухлыми ножками, выбив из него почти все зубы. Он стал плакать и умолять о пощаде, но карлики равнодушно проигнорировали его мольбы и безжалостно продолжали его избивать. Макентош, кажется, нашему заказчику нужна помощь», — повернулся я к нему. «Бля, ты что, спишь?» Я пнул его ногой, чтобы разбудить. Он резко подскочил и стал махать своим пистолетом по сторонам, думая, что его хотят убить. «Что? Что такое?» «Я говорю заказчику нашему, помоги», — показал я пальцем на Ехимира. «Посмотри, его скоро запинают до смерти. Ты выпил всего пару банок пива. Когда ты успел так наклюкаться?» «У меня в кармане завалялась фляга с каниной. «Все понятно. Не убей только никого». Макинтош прицелился прямо в толпу и выстрелил несколько раз. Я подумал, что он убьет кого-нибудь, но не тут-то было. Он точно попадал по пальцам рук и ног, простреливал карликом носы и уши, но так и не смог кого-либо убить. В итоге те, кто избивал Ехимира, отступили, дав возможность парню прийти в себя и спрятаться так, чтобы его никто не смог достать. Я был этому приятно удивлен. Где можно найти еще человека, который в пьяном виде будет стрелять точнее любого мастера спорта по стрельбе, который капли в рот не брал за всю свою жизнь? Все проходило по плану. Бой стремился к своему завершению, и кажется, банда крестил Митры одерживала победу. Но мне было не по себе. Меня такой расклад не устраивал, я уже второй день принимаю неон, но который заказ выполняется без весомых жертв. Меня пробирает всего изнутри, мне хочется крови, я жажду оторвать кому-нибудь голову, выпустить кишки, ломать кости, вырывать конечности. Если я сейчас же не получу желаемого, то я просто взорвусь. Весь мой спектр может вырваться наружу, и в этом случае может не поздоровиться каждому, кто находится поблизости. Мои кости начинают гудеть, тело ноет, дергается глаз и трясутся руки. «Мне нужно кого-нибудь убить. Очень срочно!» «Дэнни, я не могу сдержаться. Мне нужно совершить зверство прямо сейчас, иначе я за себя не отвечаю». «В каком то смысле?» – не понял он. «Когда я принимаю неон, поток моего спектра течет настолько бурным потоком, и если не давать ему выходить наружу, то могут появиться неприятные последствия». «Мне казалось, что спектр ты контролируешь в полной мере, когда принимаешь этот стимулятор». «Ну да!» Но это только в том случае, если я даю ему волю к свободе». «И что?» – захотел уточнить он. «Ну, представь, моя плотина превратилась в огромную гидроэлектростанцию. Через нее проходит не просто река, а целый океан. Что будет, если перекрыть воду на выходе?» «Ничего не будет», – надменно ответил Дэнни. «Ты чего? Она же просто прорвется». «Да ничего она не прорвется», – усмехнулся он. «Глупости какие-то говоришь. А я тебе говорю, что ее разорвет на куски. Меня всего ломит. Если я не замочу хотя бы одного из этих карликов...» то, боюсь, мой спектр взорвет все, что находится поблизости в радиусе нескольких километров. «Бред какой-то. Не так наши с тобой способности работают». «Да я тебе отвечаю! Тебе сейчас просто сложно меня понять!» «Не знаю. Возьми, тени за угол какого-нибудь карлика, чтобы тебя никто не видел. И можешь выплескивать на нем все, что переполняет тебя изнутри, сколько тебе влезет. Ты думаешь?» «Попробуй», – пожал плечами он. «Я сделал все, как он мне посоветовал». Выждал определенный момент и схватил одного из бандитов, который находился дальше всех от основной толпы, вне зоны их видимости. Сразу же заткнул ему рот, чтобы его никто не услышал, и оттянул его за ноги в самое темное место на свалке, где нас точно не сможет никто найти. Он сопротивлялся, брыкался из стороны в сторону, пытался вырваться из моего захвата, но я оказался сильнее его. Он был просто беспомощен. Я повалил его на землю, залез сверху и стал сбивать его лицо кулаками. С каждым разом мой удар был все сильнее и сильнее. Через несколько секунд я уже проломил ему череп, но продолжил избивать, пока не превратил его голову в натуральную кашу из его мозгов и внутренностей. Брызги его крови испачкали всю мою одежду и маску. Он уже перестал двигаться, но я никак не мог остановиться. Когда от его головы ничего не осталось, я переключился на его тело, растаптывая его ногами, пока не перестал слышать, как трещат его кости от моих ударов. Я просто кайфовал. С каждым ударом мне становилось спокойнее и радостнее от того, что у меня есть такая прекрасная возможность поизмываться над его трупом. Наконец, когда от его тела не осталось ничего, кроме лужи крови, сплющенных кусков мяса, я остановился, глубоко вздохнул и выдохнул. Почувствовал облегчение и самое, что не на есть эйфорию от всего, что я сейчас натворил. Я выбрался на открытую площадку снова. Дэнни, увидев меня, оглядел мой внешний вид с ног до головы и еле сдерживал смех. «Мне кажется, твоя одежда, облитая кровью, тебе рано или поздно выдаст», – пошутил он. «Постараюсь не привлекать к себе внимания», – неловко ответил я. Через пятнадцать минут бой закончился. Крестил и Митра одержали победу над слугами бессмертных. Однако они не праздновали победу, а вместо этого с потерянными глазами пытались кого-то найти. Они шептались между собой и переглядывались, и только спустя несколько минут к главарю банды подбежал один из карликов. Шепнул что-то ему на ушко, и тот, в свою очередь, широко раскрыл свои глаза и в страхе побежал как раз в ту сторону, откуда я вышел. Чуть позже он пришел обратно, держа в руках окровавленные куски мяса, и, не сумев сдержаться, стал истерично рыдать, крича во весь голос. «Кто? Кто из вас, грязных тварей, смог с такой немыслимой жестокостью расправиться с моим лучшим другом Киото?» В ответ все лишь молчали. К нему подбежал мой заказчик, с ужасом посмотрел на те куски плоти, которые главарь держал в своих руках, и, не поверив своим глазам, смог распознать яркую разноцветную нашивку, которую носил на джинсах их друг, которого я замочил. Заказчик упал на колени и стал яростно кричать, закатив голову в небо. Его слезы не переставали литься рекой, а рядом стоящий главарь вглядывался в каждого присутствующего на свалке, чтобы найти того, кто мог сотворить такое. Я клянусь своей жизнью, начал во весь голос главарь. Я найду виновника и отомщу за смерть моего брата. Отныне моя банда не будет прежней, я буду убивать всех, кто встанет у меня на пути. Вы слышите меня? Кажется, парень, ты прогадал с выбором Карлика. Иронично шепнул мне Дэни. Блять, ответил шепотом я, спрятавшись позади своего напарника.